при этих словах нина евгеньевна принахмурилась глаза у нее затянула непроницаемой пленкой и вера поняла захолонувшим сердцем не сварит и что ж теперь делать домогалась она все еще не в силах принять неизбежное ничего. ухаживать ждать поддерживать силы ближе к концу Уколы обезболивающие. Может быть, операция? Бесполезно. Никто и не возьмется. Возраст, состояние сердца. Впрочем, можете ее госпитализировать, настаивать на операции. Ваше дело. Замкнулась. Ушла. Вера задумалась. Госпитализировать? Но нет. Мать не согласится. Но однажды Анна Савишна подозвала ее к своей постели. — Отвези меня, дочка, в больницу. — Мамочка, разве здесь тебе плохо? — Плохо, неплохо, а все ж таки в больнице лучше будет. Не хотела ничего объяснять. После наедине сказала Маргарите Антоновне. — Знаю. Не встать мне уже. Я не против. Пожила и довольна. Верочку, само собой, жалко, да? Она молодая, утешится. Вы меня в больницу положите? Хочу в больнице помирить. Что это вы выдумали, Анна Савишна? Умереть, да еще в больнице? Какое живое воображение! Ну, подумайте, плохо ль вам дома? Мы с Верочкой так вас любим. Вот поправитесь, научите меня чулок вязать. С детства мечтаю. Анна Савишна мотнула на подушке когда-то прекрасной, темнокосой, а теперь высохшей, стреженной головой. Нет, не поправлюсь. А что любите, вижу. Спасибо. Только не хочу я, чтобы вы за мной ходили вы артистка народная большой человек нельзя вам на такое дело себя тратить пока лекарство подать это еще ничего а до горшков дойдет да я со стыда сгорю а в больнице там нянечка наемный человек ей за это платят в больнице среди чужих людей как хотите. Не понимаю. Молоды вы еще, Маргарита Антоновна. Вот поживите с мое. Исполняя настойчивое желание матери, Вера устроила ее в больницу. Дело сложное. Нигде не берут хроников, но... Спасибо. Помогли добрые люди. Даже Нина Евгеньевна у которой были какие-то связи. Неожиданно подключился Борис Григорьевич, тоже похлопотал. Видеть его хлопочущим было странно, как, скажем, зайца, стреляющим из ружья. Так или иначе дело вышло. Анну Савишну положили в одну из лучших больниц города. Палата большая, светлая, на шестерых. Врачи внимательные, персонал Дисциплинированный, белье новое, у каждой койки радио с наушниками. Анна Савишна наушников не надевала. Малейшая тяжесть ее уже гнила. А клала их рядом с собой на подушку и слушала, как они бормотали петрушечьим голоском. Слов разобрать нельзя, а музыку можно. Под эту музыку Анна Савишна пела в уме. Она была в молодости певунья, и теперь песни любила даже арии оперные, но вслух петь не осмеливалась, столько в себе. После того, как исполнилось ее желание попасть в больницу, она стала совсем молчаливой. Целыми днями лежала, закрыв глаза с наушниками на подушке на вопросы врачей как себя чувствует отвечала хорошо и опять уходила во внутреннее свое пение когда музыка сменялась словами которых нельзя было разобрать она думала о прошлом вспоминала мужа платона бутова и сына ужика любилаой прылела подчас забывая, что они уже умерли. А иногда лежала безо всяких мыслей, просто слушала внутри себя, как у нее что-то там наступало. наступала как крестный ход. Вера навещала мать дважды в неделю, в приемные дни, и каждый раз поражалась... Переменой в лице, которому, казалось, и меняться-то уже было некуда. Услышав голос дочери, больная приоткрывала глаза, чуть-чуть улыбалась и опять опускала веки. Вера присаживалась на койку, откинув белье в сторону, чтобы не садиться прямо на простыню. Каждый раз ее посещала вздурная мысль о тщете такой предосторожности перед лицом смерти. Брала мать за руку и молча просиживала полагающиеся два часа, после которых посетителей гнали вон. Рука матери была прохладна и легка почти невесома. Здесь в больнице, она посветлела и казалась изнеженной рукой белоручки. Время шло быстро, а мысли медленно, и почти все они были лишними. Среди них особенно навязчивой была одна. Когда-то из недр именно этого Лежащего перед ней и тела появилась на свет она сама. Это было странно и казалось неправдоподобным, как все вокруг. Как крики трамваев на улице. Здесь был крутой поворот, и они скрежетали, как ранние сумерки с тонким месяцем на сиреневом небе. Как разговоры соседок. Палата, полная тяжелых, в большинстве безнадежных больных, жила, несмотря ни на что, тихо кипящей, настойчивой жизнью. Упорством своим и упругостью она была даже как будто реальнее жизни здоровых. Происходили какие-то недоразумения, кто-то на кого-то обижался, плакал, по пустякам, конечно. Но здесь Пустяков не было. То и дело пропадали вещи — зубная паста, полотенце, кружка. Каждая пропажа обсуждалась слабыми надорванными голосами. Кто-то тихо кричал «Хотите, обыскивайте!» И крик надрывал душу именно своей тихостью. Каждая мелочь вырастала в событие, словно больные смотрели на жизнь сквозь огромную лупу. Приход родственницы, гостей, письмо все это приобретало масштаб грандиозный. Делились огурчиком, яблоком, постелой, и худые лица светлели. Радостью было дать, радостью получить. А смерть Напротив, теряло в масштабе, становилось в ряд с мелочами. Когда в отделении кто-нибудь умирал, больные притихали на время, но быстро забывали случившееся. Напоминать об умерших или, не дай бог, плакать считалось как бы неприличным. Не у себя дома молчи. Анна Савишна в палатных волнениях участия не принимала. Лежала, молча, закрыв глаза. Сквозь истонченные веки, казалось, просвечивал строгой коричневый взгляд. Однажды, не раскрывая глаз, она тихо сказала. Женечка, мам, милая, тебе Женю хочется повидать. Я ей напишу, она приедет. «Славство!» — шепотом сказала больная. Вера написала сестре, попросила приехать. В ответ получила письмо, закапанное слезами, и денежный перевод. «Сто рублей». «Войди в мое положение», — писала сестра. «Я не могу сейчас уехать. На днях решается мое дело». Речь шла о тяжбе между нею и прежней семьей о наследстве покойного семёна Михайловича, умершего год назад. Вера на письмо не ответила, а перевод его слала обратно. Один раз придя к матери, Вера застала почти скандал. Одну из больных по распоряжению врача переводили в другую палату. Толстая, равнодушная, но вежливая нянечка собирала белье. А больная цеплялась за него птичьими пальцами, словно за жизнь, и, цепляясь, кричала, «Не пойду в десятую, знаю, вы меня умирать переводите, никуда не пойду, останусь в пятой». «Нагнись ко мне, дочка!» — чуть слышно сказала Анна Савишна. Вера нагнулась к самым ее губам. Исходившее оттуда дыхание было прохладно и почему-то пахло кипариса ох глупая прошелестел соломенный шепот не все равно пятое десятое смерть перейдет она и в пят возьмет так вышло и с нею самой пришла смерть и взяла ее в пят Койку выкатили в коридор, Загородили ширмой. Вера Застала мать уже мёртвой. — Не мучилась, — сказала нянечка, Откидывая простыню. Чисто заснула. Вера, Опустив руки, глядела На сухое, правильное, Бесконечно спокойное лицо. Мёртвая Мать словно бы выросла и лежала высокая ростом. А в день похорон Анны Савишной Веру постигло еще одно горе. Она получила телеграмму. Вчера скончалась мама. Скоропостижно похороны 16-го. Владимир то ей сообщает еще раз о смерти матери и почему шестнадцатого? Она не сразу поняла, что мама — это Маша Смолина, а Владимир — ее сын, Вовус. Поняла и онемела. Два горя сразу так не бывает. Вера шевелила губами, повторяя, Машенька, смысла не было. Звук пустой. промашину смерть надо было рассказать кому-то близкому, узнавшему ее, разумеется, матери, но матери не было. И потребность рассказать стукалась в пустоту. Вера, мало что соображая, добралась до почты и послала ответную телеграмму. «Скорблю с вами, приехать не могу, хороню мать». И долго потом мучилась этим скорблю, вычурным и фальшивым. Странное дело, как ни глубоко бывает горе, но все же на его фоне вспыхивают иногда болевые точки, связанные с причинами ничтожными, прямо сказать, смехотворными. Так Вера вспоминала свою телеграмму, яростно передразнивала скорблю. И била себя кулаком по колену.